Глава тринадцатая. Мира. Утром я проснулась с температурой и першением в горле. Еле поднялась с кровати и отправилась в душ, надеясь хоть немного взбодриться. Стоя под теплыми каплями, периодически вздрагивала. Хотелось сделать воду еще горячее. Но я понимала, что этим лишь могу спровоцировать ухудшение состояния. Быстро смыв пену, я пулей выскочила из душевой кабины, обтерлась полотенцем и укуталась в свой самый теплый махровый халат розового цвета. Пришлось позвонить в школу и предупредить о том, что заболела и не смогу вести уроки после этих выходных. У начальства было два дня на то, чтобы найти мне замену. Я знала, что мои ученики не останутся без присмотра и положенных им знаний. Как бы я ни любила этих ребят, была рада отдохнуть от шума школьных коридоров. В доме стояла непривычная тишина, такая, что закладывала уши. Мама уехала на юбилей к подруге. Они планировали погулять по городу, сходить в театр и ресторан. Варя тоже изъявила желание присоединиться к поездке, чтобы встретиться с девочкой, которая жила в том же городе неподалеку. Меня всегда удивляла способность Вари заводить друзей везде, где только можно было. Иногда ей в этом помогал еще и интернет. Даже с новенькой в своем классе она уже подружилась больше всех. Теперь эти двое ходили друг к другу в гости и со смехом вспоминали свою первую перепалку. «Я объяснила этой боярине, что наша грязная деревня намного чище их пыльного городка». Пусть только попробует его не полюбить. Я прокачу ее по всем нашим достопримечательностям, носом по асфальту, — возмущалась сестра, когда отношения девочек только начинали налаживаться. Варвара, бешеное ты создание, не трогай бедную девочку. У нее просто стресс из-за смены обстановки, пыталась переубедить ее мама. «Этот стресс очень легко лечится ручкой по щечке», — засмеялась Варя. Откуда у меня такой агрессивный ребенок? Мам, ее точно не подменили в роддоме, вмешалась я. Если бы она не была так сильно похожа на тебя физиономией, я бы тоже это заподозрила. В отличие от сестры, я с детства много стеснялась и долго привыкала к людям. У меня был Егор и единственная подруга. Мы с ней всюду ходили вдвоем и именно в ее обществе я чувствовала себя смелее. После школы наше общение тоже прекратилось, во многом благодаря Максу. Несмотря на плохое самочувствие, настроение оставалось на удивление прекрасным. Я приготовила себе легкий завтрак и кофе, включила любимую музыку и наслаждалась поселившимся в душе спокойствием. Рухля развалился у меня на коленях, согревая их и издавая тихие мурчащие звуки. Я улыбнулась, внезапно вспомнив вчерашний разговор с Егором. Давно никто не заставлял меня так много смеяться. Он рассказывал о своих неудачных свиданиях и попытках найти спутницу жизни. Судьба вновь и вновь подкидывала ему странных избранниц. Мы разговаривали до глубокой ночи, сидя сначала в багажнике, потом переместившись в салон автомобиля и включив печку, чтобы согреться. Затем мужчина отвез меня домой и пообещал позвонить сегодня. Закончив завтракать, я переоделась в пижаму, решив целый день проваляться в постели, и открыла ноутбук. В последнее время не было ни времени, ни настроения писать. Я застряла на пятой-двадцатой своей истории о драконах и теперь готова была подарить своим героям то, что они заслуживали. Новые приключения, любовь и счастливый финал. Пальцы будто порхали по клавиатуре. Я больше не существовала в этом мире и парила над облаками, бегала по замку в пышном серебристом платье, сражаясь на мечах за свободу своего народа. Меня прервал рингтон на телефоне, оповещая о входящем вызове. Глянув на экран, поняла, что прошло уже несколько часов, а я и не заметила. «Ты не дал мне окончательно убить короля темных драконов!» — воскликнула я, отвечая на звонок Егора и закрывая рукопись на ноутбуке. «Принцесса, я готов лично его убить и отвезти тебя в свой замок», — сказал он, и я почувствовала, что мужчина улыбался. «Ну ответь мне, повелительница огнедышащих!» Отчего у тебя такой хриплый голос? На меня наслали древнейший мор, Простудой зовется. Все-таки я тебя вчера заморозил. Повелительница огнедышащих пала под взором ледяного орка. «Хм, почему именно орка? Засмеялся Егор. В твоих глазах я настолько страшный, зеленый и вонючий? Эй, в моей книге орки симпатичные, сильные и бородатые. Но я ведь не бородатый, просто слегка колючий. Тебе идет щетина, сказала я, почувствовав, как покраснели щеки. Отворяй, принцесса, дверь! К тебе пришел колючий зверь, произнес мужчина, и я, подбежав к окну, заметила стоящий на улице серебристый автомобиль. Двумя часами ранее, Егор, мужчина лежал на кровати, глядя в потолок и вспоминая вчерашнюю встречу с Мирой. Душу атаковали самые разные эмоции. Он был зол на подонка, что посмел издеваться над бедной девушкой. Она просто хотела любви. Романтичная и нежная, словно мотылек горела в его огне. Но так долго не улетала. Мира всегда стремилась видеть в людях лучшее. Егора съедала чувство вины. Его не было рядом. Девушка была вынуждена пройти через все это в одиночку. Кулаки сами по себе сжались, внезапно появилось желание найти Макса и посоветовать ему сходить к психологу, чтобы поработать над комплексами. Перед этим неплохо было бы отправить его в травмпункт. Затем он вспомнил, с какой радостью мира рассказывала о своей книге и об отношениях с семьей. На губах появилась легкая улыбка. Казалось, за это время девушка почти не изменилась. А изменились ли его чувства? Еще недавно он бы с уверенностью сказал, что вся эта влюбленность осталась в прошлом. Детская и наивная. Но сейчас его вновь тянуло к мере. Может, именно ее и не хватало в его жизни. Одно Егор знал точно. Теперь он ни за что не упустит шанса «Будьте рядом». Эльвира Проснулась Эльвира с головной болью и красными щеками от стыда. Она чуть было не затащила в постель Олега. Снова. Пора было завязываться алкоголем, ведь, как правило, он не помогал, а лишь усугублял ситуацию, добавляя проблем. Девушка хотела подняться, но Олег прижал ее к себе, не дав уйти. «Снова сбегаешь?» — сонным голосом пробормотал он. «Мне нужно в душ», — ответила Эльвира, стараясь выбраться из мужских крепких рук. «Ну уж нет. Сначала ты мне все объяснишь. Что с тобой происходит?» — задал вопрос мужчина и слегка ослабил хватку, убедившись, что девушка никуда больше не рвалась. Эльвира развернулась лицом коллегу. Он все еще лежал, натянув одеяло так, что было видно лишь голубые глаза и взъерошенные светлые волосы. Появилось желание протянуть руку и потрогать их, но девушка мысленно отругала себя за внезапный порыв. «Что ты хочешь от меня услышать?» — спросила она, посылая мужчине упрямый взгляд. «Правду?» «Я решила слегка расслабиться, выпила лишнего, позвонила тебе, так как стало скучно». Внезапно девушка вспомнила, что во время вчерашнего звонка Олегу слышала громкую музыку. «Кстати, извини, что сорвала тебе планы на вечер». Подумав о том, что мужчина мог проводить время с девушкой в каком-нибудь ресторане или клубе, Эльвира испытала досаду и злость, но тут же одернула себя. Нельзя было ревновать человека, с которым не было ничего общего. Он имел право развлекаться так, как пожелает, и не обязан был утирать ей сопли. «Я сказал правду, солнце!» — Все так же серьезно произнес Олег, проигнорировав извинения за испорченный вечер. Эльвира издала раздраженный вздох. «Почему ты мне не веришь?» — задала девушка вопрос. «Потому что я не идиот!» Эльвира резко поднялась с кровати и отправилась в душ, хлопнув напоследок дверью. Она надеялась, что к тому моменту, как закончат водные процедуры, Олег уже покинет номер. Однако, выйдя из ванной комнаты, застала мужчину на том же месте. Он, расслабленно прикрыв глаза, закинув руки за голову, лежал на подушке и, казалось, совсем не собирался покидать постель. «Ты не уходишь?» — задала вопрос Эльвира. «Мне тоже нужно в душ», — приоткрыв один глаз и ухмыльнувшись, произнес Олег. У девушки не было сил спорить. Вчерашний вечер будто выжил из нее все силы и эмоции. «Иди», — спокойно ответила она, махнув рукой в сторону ванной. «Потом мы идем завтракать, и ты мне все расскажешь. Отговорки не принимаются. Ты всю ночь заливала меня слезами» поэтому я заслужил компенсацию в виде маленького свидания». Подмигнув, Олег отправился в душ. Эльвира пыталась сдержать улыбку и принялась наносить легкий макияж. Ведь после вчерашней истерики под глазами красовались темные круги. Настроение начало улучшаться. И девушка не знала, виной тому были выплеснутые накануне эмоции, или мужчина, внезапно начавший смешно петь в душе, не попадая в ноты. Недалеко от отеля находилась небольшая закусочная. Олег предложил зайти именно туда, и аромат свежей пищи напомнил Эльвире, что нормально питалась она в последний раз вчера утром. Ребята расположились за небольшим столиком возле окна и сделали заказ. «Ты в порядке?» — спросил осторожно Олег. «Да, спасибо, что спросил», — улыбнувшись, ответила девушка. Ого! — удивился он. — И куда же подевалась наша язвительная стервочка? — Я умею быть нормальной, — пожав плечами, сказала она. — Такой я нравлюсь тебе больше? — Ты нравишься мне любой. Даже пьяный, даже когда кричишь и выставляешь меня за дверь. Вопреки ожиданиям, девушка не услышала в словах Олега привычной насмешки. — Что произошло вчера? — вновь подал голос мужчина. «Я просто расстроилась. Грустно осознавать, что твоя жизнь будто стоит на паузе. Мне казалось, у тебя все в порядке. Друзья, бизнес, мужчины. Никому из них я по-настоящему не нужна», — грустно усмехнулась Эльвира. В это время подошел официант и принес заказ. Олег тут же накинулся на еду, а девушка удивлялась, как ему удавалось быть таким милым даже с перепачканным соусом лицом. «Что?» — смешно распахнув глаза, спросил мужчина, заметив пристальный взгляд Эльвиры. Она взяла салфетку, протянула руку и вытерла соус с его щеки. Взгляд Олега потеплел, и мужчина широко улыбнулся. «Ты ведь тоже меня любишь?» «Это был не вопрос». Эльвира слегка опешила от такого заявления. «Что? Я не... тоже?» Принялась тараторить она. Бросила салфетку около своей тарелки, затем взяла другую, скомкала ее и опустила туда же, потянулась за третьей, но тут мужская рука перехватила ее ладонь. «Оставь в покое салфетки», — засмеялся Олег, ласково глядя в ее глаза. Эльвира сделала медленный вдох и выдох, проклиная себя за то, что разволновалась, как школьница. «Не шути так больше», — посылая грозный взгляд, предупредила она. «Я готов каждый день признаваться в любви, если ты будешь так мило смущаться», — сказал мужчина, все еще поглаживая маленькую ладошку Эльвиры. Девушка осторожно освободила свою руку из его хватки. «Вот как ты затаскиваешь девушек в постель», произнесла она, ковыряясь вилкой в своей тарелке. «Не ревнуй, солнце! Никому из них я в любви не признавался. Говорил, что обожаю, восхищаюсь, хочу, но не люблю». «Почему же ты сказал это сейчас?» «Душа так решила», — посылая девушке ослепительную улыбку, сказал Олег. Мужчина не стал отрицать то, что через его постель проходило много женщин. Да и не было в этом смысла. Ведь об этом знали все, поэтому и не воспринимали слова этого красавчика всерьез. Конечно, находились девушки, считающие, что способны его изменить. Но в итоге все они потом прекращали бесполезные попытки превращения Олега из хорошего любовника в верного и надежного спутника жизни. Тут у мужчины зазвонил телефон, он промокнул рот салфеткой и ответил на звонок. «Слушаю, красавица!» — улыбаясь, произнес мужчина. Эльвира напряглась, стараясь сдержать раздраженный взгляд. Ведь только что Олег говорил о любви, а теперь так нагло и бессовестно флиртовал с какой-то стервой. На секундочку девушку охватила паника, ведь то, что она испытывала, было очень похоже на ревность. «Лечу к тебе, дорогая, только не нервничай!» «Буду через двадцать минут», — произнес Олег, положил трубку и принялся допивать остывший чай. «Ты доела?» — посмотрел он на тарелку Эльвиры. «Отлично, поехали». От подобного предложения девушка опешила. «Да как он смел звать ее с собой на встречу с какой-то курицей!» «Я не готова к таким экспериментам», — возмутилась она. «Встречайся со своим гаремом без меня!» Глаза Олега удивленно округлились, а потом он громко засмеялся. Причем хохот стоял такой, что люди за соседними столиками с опаской поглядывали в их сторону. А некоторые даже пытались держать улыбки. Ведь смех Олега был очень громким и заразительным. — Почему ты смеешься? разозлилась Эльвира, чувствуя себя полной дурой. — Звонила баба Шура. — Я, конечно, обожаю эту женщину но вряд ли она согласилась бы вступить в гарем в свои 70 лет, все еще посмеиваясь, ответил мужчина. Эльвира тоже слегка улыбнулась, поняв, как облажалась. На сердце полегчало от осознания, что поступивший звонок исходил не от другой женщины, жаждущей провести время с Олегом. Поняв, что наступила подозрительная тишина, Эльвира вновь взглянула на мужчину. Олег сидел напротив, слегка прищурив глаза и довольно улыбаясь. «Почему ты так смотришь?» — осторожно спросила она. «Ты ревнуешь», — сказал он так, словно был уверен в этом. «Нет, не ревную». «Ну хорошо, тогда поехали». Они вышли из закусочной и направились в сторону отеля. Ведь именно около него на парковке стоял автомобиль Олега.